Глава восьмая. Конь трибуна стопотом подскакал к арьергарду к о г о р т ы и вздыбился. в и т е л и й выбросив вперед руку, указал на деревню. Макрон, возвращайся туда, командир. Макрон позволил себе удивиться, ибо решил, что его посылают сдержать бегущую к деревне о р д у п о л е нас перебьют. Нужно занять у к р е п л е н и е Макрон просиял. Есть, командир. Вломись в деревню и закрой дальние ворота. Есть, командир. Не о с т а н а в л и в а й с я ни перед чем, не м е ш к а т ы понял? Так точно, командир. Макрон повернулся к центурии, а в и т е л и й резко пришпорив коня, унесся обратно. Издалека донеслось его р я в к а н ь е на два счета, легионеры, кругом! Макрон схватил Катона за руку, держись рядом, чтобы там не было. Катон кивнул. Ребята за мной, бегом, марш! Шестая бросилась вниз, тяжело дыша. пыша паром и без малого двумя сотнями глаз оценивая расстояние между лавиной варваров и деревней, даже Катон при всей своей неопытности видел, что враг доберется до дальних ворот раньше них и что тогда? Жестокая схватка на грязных узких улочках и верная смерть? Причем это в лучшем случае, ибо если из всех р о с к а з н е й о германцах правдиво хоть что-то, смерть стакрат п р е д п о ч т и т е л ь н е й плена. А м у н и ц и я н о вобранца? Немилосердно тряслась, ножны подпрыгивали, и Катон, держа в одной руке копье, а в другой щит, изо всех сил старался пресечь их попытки оказаться у него между ног. А тут еще шлем, одного на всех размера, чтобы им всем сдохнуть, стал наезжать ему на глаза, и он резко вскидывал голову, чтобы хоть что-нибудь перед собой различать. Бросив беглый взгляд через плечо, Макрон увидел. что как горта неспешным маршем переваливая через гребень и одобрительно усмехнулся у трибуна хватило ума не гнать парней пусть поберегут силы для боя посмотрев вперед он увидел что мост опущен по-прежнему а путь к воротам п р е г р а ж д а е т лишь небольшая кучка варваров вооруженных чем попало у многих не было даже мечей лишь лопаты и вилы они растерянно г л а з е л и на римлян удивленные тем, что те бегут не к лесу, а к ним. Приблизившись к мосту, Макрон набрал воздуху, выхватил меч и испустил такой яростный крик, что Катон в изумлении шарахнулся в сторону. О да, дурачок! крикнул Центурион. Я пугнул их, не тебя. Как и ожидалось, неистовый рев его произвел должный эффект. Германцы, вместо того, чтобы встретить врага на подступах к мосту, повернулись и побежали, даже не попытавшись закрыть за собой створки ворот. Увидев тело товарища, в а л я в ш е е с я ворву, легионеры в з в ы л и и на плечах бегущих ворвались в о р в а л и с ь в с е л е н и е В глаза Катону бросилось скопище грубых, в основном сложенных из камня домишек. Не отставай, крикнул Макрон через плечо, и кричи, не молчи. Центурия завернула за угол. и нарвалась на засаду. Дюжина волосатых людей со щитами и охотничими ь рогатинами п р е г р а ж д а л а р и м л я н а м путь. По глупости защитники поселения сгрудились в горловине проулка и были сметены чуть ли не раньше, чем Катон вообще их заметил. Те, кого отбросили в стороны, уцелели, остальных затоптали. Легионеры бежали по скользким о т к р о в и т е л а м добивая пытавшихся встать ударами копий. Катон заметил, как Макрон ударил кого-то в лицо краем щита. Германец упал, рот его исказился, но крика не было слышно. Что с ним стало дальше Катон не видел. Подпираемый людской массой, он нёсся вперед, сосредоточившись лишь на том, чтобы не отстать от Макрона и, растеряв весь свой страх, краем сознания. Юноша отмечал, что рядом бежит знаменосец, скаля в усмешке зубы и со всей мочи выкрикивая: "Жми, парни, жми!" Боги, подумал он отстраненно, похоже, они впрямь получают от этого удовольствие. Вот ведь глупцы! Неожиданно его вынесло на ту самую площадь, которая была видна с гребня холма. Завидев ревущих легионеров, селяне кинулись в рассыпную. Оставьте их, крикнул Макрон. Никого не преследовать. За мной, за мной! Он не снижая темпа, бросился к самой широкой из улиц, уверенный, что она выведет его куда нужно. Путь впереди стремительно расчищался под хлопанье спешно закрывающихся дверей. к о т он уже явственно видел ворота, сдымавшиеся над гребнями соломенных крыш, и тут в его уши влетела... л е д е н я щ а я кровь завывание настолько дикое и ужасное, что легионеры сбавили шаг. Не расслабляться, ублюдки! зарал о Макрон. Живо вперед, или нас всех перебьет. Римляне поднажали и в последнем усилии одновременно с германцами подбежали к воротам. Центурион резко остановился, и, катон налетел на него, выронив от толчка щит. Дерьмо! взорвался Макрон. Прошу прощения, командир. Я не с а м к н у т ь ряды, скомандовал Макрон, игнорируя его. л е п е т коп я к бою! Подхватив оброненный щит, Катон выпрямился и застыл. В пятидесяти шагах впереди зиял широкий проем, в который жуткими воплями, сплошным потоком вливались безобразные, внушающие ужас германцы, огромные, волосатые, дурнопахнущие. с звероподобными искаженными жаждой крови физиономиями. Макрон оттеснил катона к штандарту Центурии. Знаменосец мельком взглянув на него, усмехнулся и обнажил меч. Первые две шеренги копья бросай. Дюжина силой брошенных метательных копий взмыла в воздух и полетела к германцам. Мик и бегущие впереди варвары попадали на земь, словно бы. налетев на туго натянутую веревку, а дикари, напиравшие сзади, повалились на них. Следующие две шеренги копья. Бросай! Четко и уверенно приказал Макрон. Смертоносный град превратил первые ряды атакующих в спутанный клубок мертвых и еще шевелящихся тел. Мгновенно оценив ситуацию, Центурион взмахнул мечом. Вперед, ребята, в контр-атаку за мной! Он сорвался с места и устремился на варваров, прикрываясь щитом и целя коротким мечом в горло ближайшего из врагов. Катон все еще держал в руке копье и перед тем, как влезть в тесную свалку, решил метнуть его как можно дальше, а уж потом взяться и за меч. Правда выяснилось, что проделать это в бою несколько посложнее, чем на тренировках. Стоило ему... Отвести правую руку назад, как древко копья отбили в сторону, и пробегающий мимо легионер проорал: "Эй, тупица, поосторожнее! Ты что тут поставлен у в е ч и т ь своих?" Побагровев от стыда, Катон торопливо сделал бросок, но от волнения его рука дрогнула, и копье пошло ниже, чем надо бы, задев шлем Макрона. Тот бросил назад гневный взгляд, и Катон нервно сглотнул. Однако выискивать виноватого центуриону было некогда, и всю свою ярость он обратил на германцев. Катон выхватил меч и устремился вперед, думая уже не об опасности, а лишь о том, как бы командир не догадался, кто умудрился съездить его по макушке. Впрочем, в сражении он не вступил, ибо д р а л и с ь лишь те, кто был впереди, остальные бойцы подбадривали их громкими криками. Римляне более умело, чем варвары, орудующие мечами. Шаг за шагом продвигались к воротам. Убитых тут же заменяли другие бойцы. Увидев первого павшего легионера, Катон был потрясен. Однако потери римлян росли, и потрясение перешло в тупую горечь. Он никого не знал из этих парней, но легче от этого не становилось. Убитые полусидели. привалившись к камням сельских хижин и взирая в нем о м изумлении на свои страшные раны. Уличная грязь под подбитыми гвоздями солдатскими сапогами сделалась красной от крови. Катон неуклонно приближался к первой шеренге и внутренне трепетал в ожидании того страшного мига, когда между ним и противником не останется никого. Оттесняемые к воротам германцы отчаянно пытались расширить фронт схватки. и чтобы воспользоваться своим численным превосходством, стали взбираться на крыши ближайших хижин. Однако Макрон предвосхитил их намерение, и легионеры задних рядов по его знаку засыпали врагов градом копий. Германцы отпрянули и снова сбились в тесную беспорядочно шевелящуюся толпу. Миг и штандарт центури вынесло прямо квалу. Еще один натиск и римляне. Вытолкнули д и к а р е й из деревни, заняв проем ворот. Стоять здесь на мертво! Рявкнул Макрон. Он поразил мечом очередного варвара и, повернувшись, протиснулся к сгрудившимся в арьергарде колонны бойцам. А вы, парни, дуйте навал, да поживей. Нам нужно расчистить площадку перед воротами. Бросайте камни, копья, все что угодно, лишь бы их отогнать. Легионеры, рассыпавшись. ринулись к земляным скатам. Макрон увидел Катона и мощным рывком выдернул его из толпы. Аптеон, стой! Для тебя у меня есть задание. Возьми шестерых солдат. Вот бревно запорное. Его надо поднять и когда я скомандую, накинуть на скобы. Ясно? Так точно, ответил Катон, не в силах оторвать взгляда от кровоточащей багровой раны на командирской руке. Действуй. Макрон властными криками, ободряя людей, поспешил к месту схватки, катон, в с т р е п е н у в ш и с ь окинул взглядом ближайших к нему солдат. Приказ, слышали? крикнул он, стараясь придать своему голосу максимальную твердость. Шесть человек, мечи в ножны, щиты на землю и живо ко мне! Поразительно, но бойцы беспрекословно повиновались. Избавившись от тяжелых щитов, они ухватились за грубо оттесанную шершавую балку. Катон, прислонив свой щит к стене хижины, тоже наклонился. Готовы? Тогда поднимаем. Юноша медленно выпрямился и пошатнулся. Балка была тяжеленной. Хорошо, процедил он сквозь стиснутые зубы. Теперь пошли. Осторожно переступая через поверженные тела, они повлекли гигантский засов в глубь проема и замерли там в ожидании, хотя Дикари, похоже, начинали брать верх. Во всяком случае, тонкая цепь яростно защищавшихся легионеров опасно прогнулась под натиском многолюдной свирепо вопящей толпы. Эй, на стене! закричал Макрон. Отгоните з а с р а н ц е в Бросайте в них что есть под рукой! Солдаты, метнув в наступавших последние копья, обрушили на их головы лавину тяжелых, вывороченных из ближайших хижин камней. Толпа дикорей дрогнула. И отхлынула на безопасное расстояние. в с е назад внутрь, закрыть ворота. Макрон попятился, увлекая бойцов за собой. Римляне, швырнув на з е м щиты, ухватились за толстые дубовые створки и стали толкать их в сторону варваров. с о о б р а з и в что происходит, те разразились безумным ревом и, не обращая внимания на сыпавшиеся сверху камни, вновь рванулись вперед. Вел их свирепый, пышущий звериной ненавистью гигант. Видя, что ворота вот-вот закроются, он опередил соплеменников и, размахивая копьем, бросился на ближайшего легионера. Но «Ну уж нет! Макрон резко взмахнув мечом, отбил острие копья в сторону. Германец, споткнувшись, стал падать в сужающуюся щель и получил сильнейший удар в переносицу. Он в з в ы л И Макрон пинком ноги отшвырнул его от себя. Иди отлей, п и д о р Ворота с глухим скрипом закрылись. Не дожидаясь приказа, Катон громким криком велел своим людям перекинуть балку через концы запорных скоб. Засов в стал на место, и спустя миг застонал. Орда навалилась на створки. Однако дубовая, потемневшая от времени балка только спружинила, давая понять, что способна выдержать. И не такой напор. Некоторое время Макрон выжидал, желая лично в том убедиться, потом оставил в проеме лишь стражу, велев всем прочим подняться на вал. Он представлял собой жалкое сооружение, предназначенное главным образом для отражения набегов диких племен из Зарейна. Обкопав деревню рвом, жители использовали извлеченную почву для возведения вала, обложив его торфом, чтобы не осыпался. Поверху этой стены был проложен узкий д о щ а т ы й настил, перед которым дыбился невысокий, по грудь м у ж ч и н е среднего роста чистокол. Однако к а р е н а с т о м у Макрону, чтобы рассмотреть, что творится возле ворот, пришлось подняться на цыпочки. Бурлящая масса германцев стала растягиваться. Все это выглядело так, будто селение, где заперлись римляне, пытаются обхватить две гигантские руки. Новый камнепад. опять отбросил варваров от ворот. Площадка перед которыми была усеяна мертвыми и умирающими дикарями. Впрочем, германцы, похоже, сообразили, что ворота им высадить не удастся, и побежали к кучам хвороста, заготовленного селянами на зиму. Добежав до них, дикари принялись споро вязать фашины, чтобы засыпать вязанками ров и атаковать римлян по всей длине вала. Шестая центурия. Разумеется, удержать такой фронт не могла. Макрон повернулся к деревне. Там слышались приглушенные крики и лязг. Легионеры Вителя и поднимались на насыпь. Позиция была надежно прикрыта. Хорошо. Пришло время для рапорта. Бросив взгляд на уславший улицу ковер из растоптаных тел, Макрон прикинул, что примерно пятая часть его солдат выведена из строя. Он повернул голову и увидел Катона. Тот. Сосредоточенным любопытством рассматривал к о п а щ и х с я в поле врагов. Аптеон, пригни свою долбаную башку, если не хочешь, чтобы какой-нибудь германец сделал ее мишенью. Да, командир, иди сюда. Для тебя есть работа. Позволив себе на какое-то время расслабиться, Макрон снял шлем и оттер здоровой рукой лоб. Потом указал на вмятину под металлическим гребнем. Есть соображение, чья это работа? Катон покраснел. Наверное, нет. Но если кто-нибудь попытается еще раз заехать мне таким манером по темечку, я спущу с него шкуру. А сейчас ступай на тот край деревни, о т ы щ и трибуна и скажи ему, что ворота мы держим. И еще скажи, что у нас осталось около семидесяти боеспособных солдат и что я жду приказов у Своил. Катон кивнул. Тогда иди. Макрон хлопнул Олуха по тощему заду. И провожая его взглядом, л е н и в о подумал, что помощничек у него все-таки вроде бы неплохой, однако с копьем обращаться пока не умеет. Надо будет поговорить с б е с т и е й если они вообще выберутся из этой хреновой з а в а р у ш к и Стуча сапогами, Катон мчался по той же улице, что привела Центурию к дальним воротам. Только бежал он теперь не в строю и потому чувствовал себя неуютно. К счастью, никаких германцев он по дороге не встретил. А возле площади наскочил на римский патруль. Завидев бегущего, солдаты вскинули копья, но разглядев, что это свой, успокоились. Где трибун? спросил задыхаясь Катон. Что стряслось, Аптион? Ничего, мне нужен трибун. У меня срочное донесение. Один из легионеров ткнул пальцем за спину. Он у дома вождя. Как там вторые ворота? Их удерживают. Бросил Катон на бегу. Выбежав на площадь, он замер, ибо она была забита германцами всех возрастов, и в эту толпу запихивали все новых и новых заложников. в и т е л и й стоя на ступенях, ведущих к большому зданию, разговаривал с каким-то центурионом. А если они хотя бы попытаются оказать вам сопротивление, убейте их всех. Убить? Центурион неуверенно посмотрел на селян, многие из которых громко рыдали. в Сех? Именно это я и сказал, отрезал в и т е л и й У тебя что? Уши заложены? Или может кишка танка? Никак нет, командир. Центурион, казалось, был озадачен. Просто на то, чтобы перебить такую ораву, уйдет уйма времени. Значит, придется вам поспешить, командир! крикнул подбегая Катон. У меня донесение от центуриона Макрона. Какого чёрта, солдат? возмутился в и т е л и й ты не на ярмарке, а я не торговец. ну к а в с т а н ь смирно и доложи как положено. прошу прощения, командир. кашлянул центурион. я могу быть свободен. что? ах да, конечно иди. ты получил приказ, вот и действуй. в и т е л и й повернулся к Катону. ну говори, что у тебя. командир. центурион Макрон приказал доложить, что те ворота у него под контролем. потери. около двадцати человек, командир. центурион Велел спросить, какие будут приказы. Приказы, рассеянно повторил в и т е л и Какие уж тут приказы? Впрочем, ладно. Передай ему, что его задача удерживать те ворота. Мы со своей стороны отцепим стены и разберемся с внутренними врагами. Нам нужно продержаться, пока не прибудет подмога. в и т е л и посмотрел вверх на начинающее сиреть небо. Нашего возвращения ожидают до темноты. Как только л е г а т поймет, что мы попали в беду, он поднимет тревогу. Если нам повезет, помощь подоспеет к утру. Лучше нам провести н о ч ь здесь, чем в лесу. Так ведь, Аптеон? Так точно, командир. Откликнулся Катон с чувством. Обрисуй Макрону ситуацию и скажи, чтобы он не спускал глаз с ворот, пока нас не выручат. Ты меня понял? Катон кивнул. Так точно, командир. Но ступай. И да помогут нам капиталистские боги.